Чтобы поддержать производство сельскохозяйственной продукции, Годунов принял меры к увеличению количества земель, обрабатываемых для государственных нужд, государева или десятинная пашня. В районах Тюмени, Тары и Пелыма провели перепись пахотных земель, чтобы предотвратить уклонение крестьян от сдачи зернового налога. Целью Годунова было сделать Сибирь производящей достаточно сельскохозяйственной продукции для того, чтобы ежегодная доставка зерна из Перми в Тобольск стала ненужной. Это ему удалось. Ища способы увеличить государственные доходы, в Тобольской провинции Годунов приказал проверить население города Тобольска, чтобы выявить горожан, не зарегистрированных ни как служилые, ни как члены посадской городской тягловой общины. Таковыми являлись различные младшие родственники, горожан, сыновья, младшие братья или племянники, которые таким образом до сих пор избегали службы или тягла налогооблагаемого статуса. Если в армии или администрации находились вакансии, этих младших родственников регистрировали на службу. Остальных объявляли посадскими, как и младших родственников обычных посадских. Практически на все категории населения служилых посадских, крестьян, казаков наложили разного рода повинности. Работа их включала в себя постройку или ремонт речных судов и мостов, предоставление лошадей и повозок для транспортировки соли и топлива, уборку и ремонт улиц, Тобольска и так далее. Все работы были действительно необходимы. Да беда в том, что людям за нее не платили. Система, выгодная для государственной казны, но ненавистная народу, привела к многочисленным жалобам на Годунова. Значительно более конструктивными были усилия Годунова по развитию промышленности, например, строительство мастерских для изготовления канатов, веревок и такелажа винокуренного завода и железоделательных мастерских. Кроме того, Годунов также разведал месторождение серебряной руды. Огромное значение имела поддержка Годунова таких научных работ, как создание общей карты Сибири и сбор данных о Китае. Годунов прекрасно понимал важность глубокого знания ресурсов и потребностей страны, за которую он нес ответственность. Для широкомасштабного сбора информации он использовал официальные каналы, отсюда его инструкции подчиненным, программы переписей и так далее. Обычно он предпринимал подобные шаги, предварительно обсудив их в узком кругу своих неофициальных советников, людей, которым он доверял, хорошо знавших эту страну и живущий здесь народ. Среди членов этого неофициального кружка был стрелецкий сотник Ульян Ремезов, человек острого ума, глубоко интересовавшийся географией и историей Сибири, многие считали его... Волшебником. Белоруков Крижанич. Страница 115. Кроме опоры на эту группу постоянных советников, Годунов всегда стремился получить информацию и помощь от местных знающих людей. Так, при поисках месторождений железной руды в бассейне реки Исеть, Годунов положился на монаха Далматовского монастыря Лота, горного специалиста-самоучку. С другой стороны, со своими подчиненными в Тобольске и других городах Тобольского разряда, Годунов вел себя надменно и властно. Исполненный идеей государственного приоритета и являясь в Тобольске представителем царя, Годунов требовал полного подчинения и уважения от своего младшего воеводы князя Бельского, секретарей, дьяков и других чиновников администрации, а также от народов в целом. Он считал своим долгом демонстрировать собственную власть при всех официальных действиях. Тобольские служащие жаловались, что когда Годунов работал в своем кабинете правительственного здания,